Глава 35. Индия. Хайдарабад. Четверг. Двадцать ноль Стук раздался неожиданно. «Господин Смирнов, это макияж!» — услышал он. «Иду!» — писатель подбежал к двери. «Готово, мистер?» — молодой индус радостно улыбнулся. «Готов? Вы должны ехать в крепость. Вы вызвали такси!» «А, да! Уже?» — Филипп, углубившись в чтение статьи в интернете, не заметил, как пролетело время. «Да, господин, машина ждет!» «Хорошо, дай мне пять минут!» Он быстро надел белую рубашку, которую заранее отдавал отгладить, и джинсы. Причесал взъерошенные волосы, положил ноутбук в рюкзак, осмотрел номер, проверяя, не забыл ли чего, и вышел в коридор. На улице вечерняя прохлада разлилась ароматным цветочным благоуханием по окрестностям. Около гостиницы виднелся желтый автомобиль индийского производства. Рядом с ним стоял мукеш, разговаривая с водителем. Заметив вышедшего из гостиницы Филиппа, он помахал рукой. «Мистер Смирнов, сюда!» Писатель подошел. «Садитесь. Ты едешь со мной?» «Да, если не возражаете. Я сегодня там работаю». Филипп сел, захлопнул дверь, и такси тронулось с места. «Какая интересная машина», — сказал он, осматриваясь. «Не думал, что в Индии делают автомобили». «Да, это действительно местная марка, Мурати», — подтвердил Мукеш, улыбаясь. «Понятно» машина выехала за город где по обе стороны дороги раскинулись настоящие джунгли писатель с трепетом всматривался во мрак представляя как должно быть было бы ужасно оказаться там в темноте среди дикой необузданной природы через сорок минут езды машина свернула на широкую дорогу впереди среди растительности пробивался яркий свет прожекторов это галконда нарушил молчание филипп да произнес водитель мы уже подъезжаем Джунгли отступали, и древняя индийская крепость выплывала из темноты в лучах софитов. Комплекс, окруженный массивными стенами и хорошо сохранившийся, располагался на гранитном холме и возвышался на много метров над джунглями. Голконда состояла из четырех разных крепостей, содержащих бастионы. Некоторые из них до сих пор снабжены пушками. Чем ближе подъезжала машина, тем отчетливее представлялось возможным разглядеть все былое великолепие легендарного сооружения где в проемах разрушенных стен виднелись руины дворцов и арсеналов развалины мечетей и мавзолеев крепость была заброшена однако очевидно самое низкое сооружение являющееся крайним в юго восточной стороне форта претерпело реставрацию прожекторы установили на тщательно выстриженной лужайки у массивных распахнутых ворот на которых виднелись большие шипы зачем они поинтересовался писатель это воротов о тех дарваза или победы прокомментировал водитель. «Названные так после триумфального марша победителя. Когда-то они использовались против боевых слонов при осаде крепости». «Ясно». Филипп живо представил баталии, разворачивающиеся здесь когда-то. Машина подъехала к воротам. Там уже стоял десяток автомобилей, привезших гостей. На лужайке царило оживление, а из крепости слышалась индийская музыка. Писатель вышел из машины. Войдя в цитадель, он почувствовал, что время остановилось и перенесло его в дальние века. Вокруг возвышались обвалившиеся стены дворцов с пустыми глазницами сводчатых окон, а цепкие лианы пробивались сквозь треснувшие плиты каменных ступеней и дорожек. Величественные постройки, поражавшие когда-то воображение европейских путешественников своим богатством и прекрасными дворцами, лежали, разрушенные воинами и временем. Вдоль основной крепостной стены тянулись ряды каменных лавок. Также поросших травой и вьюнком. Однако белоснежный камень даже в темноте производил впечатление: Это рынок бриллиантов! Рядом с Филиппом неожиданно появился мукеш. Когда-то здесь шла оживленная торговля драгоценными камнями, в основном алмазами. И их доставляли сюда, в ювелирные лавки, мастерские, со знаменитых росыпи королевства. По частоте, и по величине в мире не было камней, равных найденным в Галконде». Да, я слышал про это. Королевство является родиной всех знаменитых бриллиантов. «Здесь, в шахтах, найден камень весом 700 семьсот каратов!» Филипп задумался над цифрой, понимая, что даже не может представить этот экземпляр, и сколько такой стоит. «Ну, мне пора идти работать», — сказал Мукеш. «Хорошего вам вечера!» «Спасибо!» — улыбнулся Филипп пареньку и пошел среди развалин, мимо разбитых стен, где круто вверх шли каменные ступени лестницы.